Глава восьмая. Прекратите, разнёсся громовой голос. Я увидел, что к нам быстро направляется раскрасневшаяся императрица. И я запрещаю вам дуэль. Я тихо уточнил у стоящего рядом Андросова. А так можно, что ли? Можно, с облегчением выдохнул князь. Императрица имеет на это полное право. И я требую прекратить этот цирк. Да, этот барон оскорбил меня и весь мой род. Здесь есть свидетели, Меншков провёл рукой. Да-да, я оскорбил, поддержал его я. Назвал их тупыми модаками, трусами и мерзкими. А ещё хотел сказать, что с удовольствием натравил бы на них отморозка, чтобы он их обоссал, но не успел, потому что тут пришли вы. Хватит, снова рявкнула императрица, и глаза у неё полыхнули пламенем. Ещё одно кривое слово в сторону друг друга. И виновник будет арестован именем империи. Я повернулся к Андросову. А, да. Итак, она тоже может, снисходительно улыбнулся князь. "Блин", протянул я. "Слушаюсь и повинуюсь, ваше императорское величество", склонил голову Меншиков, а за ним и все его ставья. "Галактионов?" требовательно посмотрела на меня императрица. Я пожал плечами. "Ну да, повинуюсь и вот это всё". Можно, мы уже приступим к банкету, а то и есть очень хочется. Раз уж не получилось подраться, то надо пожать девиз любого охотника. Сейчас приступим. Императрица в прямом смысле начала остывать. Но скажу ещё одно. Войну между вашими радами я запрещаю. Но тогда оживился Менщиков. Произошедший конфликт я тоже считаю исчерпанным без всяких компенсаций. Его просто не было. Вы отводите свои войска от верности, а ты поединулся на ко мне. Ничего не предпринимаешь в ответ. Ну так дела не делаются, удивительно, но мы с Меншковым возмущённо проговорили оба. Хватит, стукнула кулаком по ладони императрица. В империи только что появился новый абсурд. Южные границы терзают Китай и Монголия. Не время сейчас для внутренних конфликтов, она повысила голос. Слушайте все! Все присутствующие так внимательно наблюдали за происходящим, а сейчас и вовсе наостарели уши. «Властью данной мне, я объявляю полный мораторий на дуэли внутри Империи и на международные войны. Нарушитель будет наказан силами Имперской армии вплоть до смертной казни». «И так тоже можно», — прошептал мне на ухо Андросов, не дожидаясь моего ответа. «Так что придется тебе потерпеть месяц». «Месяц?» — удивился я. «Ну да». Максимальный срок маратория всё-таки аристократические роды кичатся своей независимостью. Этот закон был принят давно, и после жёсткого торга определён размером в месяц. Решили, что именно столько, по идее, хватит на то, чтобы закончить все разногласия. Повезло вам, начал я с лёгкой усмешкой, глядя на четвёрку, но был прерван императрицей. Барон Галактионов. Когда я обратил на неё внимание, она покачала головой. Я не шучу. Хотя весел от приём к честь вас, но я своё слово сказала. И если вы не хотите праздноу не появление, но абсолютно превратить в его похорны, то будьте добры, придерживаться этикета. Да, ваша императорское величество, вежливо кивнул я, пристально её разглядывая. Сколько их я видел в жизни императриц и королевов? Очень многих. Сколько из них я раздавал прямые приказы? Ну, да до почти всем. Сколько из них были мне, они безразличны. Одна уж точно, но остальные...» Я улыбнулся своим мыслям. «А, Лиза хороша. Даже не сомневаясь, что если плюну на её предостережение, она реально постарается меня наказать, несмотря на то, что я ей сделал. Ведь личные отношения — это одно, а политика и управление — другое. Честно говоря, я не собирался больше грубить. Так, подколоть. Не хватало здесь устроить местный филиал Армагеддона. Да из-за чего? Из-за какого-то жалкого месяца, я покачал головой. Императрица хлопнула в ладоши. Распределитель за её спиной громко пригласил всех проследовать к столу. Как вы думаете, Иван Васильевич, если я попрошу их пойти на хер, они пойдут? шопотом уточнил я у своего внезапного советника. Уверен, что нет, тут же ответил он. Причём, не думаю, что им самим здесь приятно находиться, но этикет, такой этикет. Понял? А что там? кивнула я на большой стол, заваленный коробками. Подарки для тебя. Да ладно, удивлся я. Подарки? Я люблю подарки. А за что? Ну, так положено. Когда появляется новый абсолют, многие пытаются засвидетельствовать ему своё почтение. Я смерил глазами эту кучу, рядом с которой уже по-хозяйски расположилась Аня, о чём-то весело болтавшая с Екатериной. Продолжим разговор после банкета, вежливо сказал я. раз императрица просит всех к столу. Хорошо, кивнул он мне. Я направился к своей супруге, вот только немного не успел. Интерлюдия. Екатерина Андросова, особняк губернатора Иркутской губернии. Екатерина Андросова откровенно нервничала. Банкет был шикарен, но у неё всё было как всегда. Репутация изгоя преследовала её всю жизнь, как только проявился её уникальный дар. Ио проклятие. Давным-давно фамилия Андросовых ассоциировалась с самыми мощными лекарями в империи. Да что империя? Андросовых знал весь мир. Если нужно было вытащить смертельно больного человека из того света, звали Андросовых. И за это платили неприлично большие деньги, потому что деньги дело наживное, а жизнь, как ни крути, одна. И её младший непутевый брат Андрей был эталоном лекаря. Мощный дар заставлял гордиться их отца, и будущее Андрея было ясно и понятно. Было бы, если бы не его характер. Но Андросов-старший ждал, когда парень перебесится и всё наладится. А вот что делать с Катей, никто не знал. Поэтому Катя Андросова всегда чувствовала себя на приёмах не в своей тарелке. В разломах ей было интереснее, чем среди людей, одно прикосновение к которому могло привести к их неожиданной смерти. Она с самого детства старалась держаться подальше от людей, чтобы не нароком никого не коснуться. Но сегодня на этом приёме, возможно, решалась её судьба. Молодой барон совершил невозможное. Он оказался тем, кто может к ней прикасаться и при этом получать удовольствие, как он это ей сказал. Честно говоря, первым желанием у Кати было схватить его и никуда не отпускать. Однако Саша поступил умнее, разорвав дистанцию в госпитале и дав время ей остыть и подумать. Она размышляла долго и тщательно, пытаясь понять, сколько в ее желании быть рядом с Игалактионовым того, что он, в принципе, единственный человек в этом мире, кто может к ней прикоснуться, и то, что она хочет с ним находиться сама. По справедливому размышлению она поняла, что молодой барон зацепил ее с той первой встречи в итальянском кафе, когда занял ее столик. Да, Катя давно отмела мысль, что она может иметь отношение с мужчиной, Но как только Александр продемонстрировал другое, тут все чувства у нее и сколохнулись. Она хотела этого мужчину. Хотела безумно и страстно, так, как никогда и ничего в жизни не хотела. «Что ты говоришь?» Она отвлеклась к Ане, которая весело чебетала рядом. «Как ты думаешь, что во всех этих коробках? Ну так открой и узнаешь», — улыбнулась она. «Не могу, это же Саше подарили. А ты его жена». жена женой. Глубокомысленно изрекла Анна. Но такие дела без согласования мы же не делаются. Семейная народная мудрость, улыбнулась Катя. Типа того, рассмеялась Анна, но тут же посерьезнела. Знаешь что? Я рада, что Саша смог тебе помочь. Ты уже в курсе, что его помощь заключается в том, что лишь он один может ко мне прикоснуться, уточнила Андросова. Да знаю. Но это немало. А еще он сказал, что, возможно, излечит тебя полностью. Вот только надо ли тебе это?» Хитро улыбнулась Анна. «Ты о чем?» Спросила Андросова. «Мне кажется, это прикольно, когда всех, кроме своего любимого, ты можешь убить одним касанием». «А кто тебе сказал, что он мой любимый?» Тут же приняла защитную стойку Андросова. «Пф!» Засмеялась Анна. «Я же женщина. Я это чувствую. Подожди. И тебе совсем на это все равно?» Удивилась Андросова. «Ну, не совсем», — сказала Анна. «Без обид, княжна. Но если бы он положил глаз на какую-то шлюху, я бы, конечно, рассердилась. А так я просто смотрю на тебя и понимаю, что ты действительно достойная жена для рода Галатионовых». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Не выдержала Андросова. «Жена? Как далеко ты зашла? Я поняла, что ты не против. А как насчет меня и его? Не знаю». Задумчиво улыбнулась Анна. «Интуиция». «Да и вообще, хочу тебе сказать, что Саша очень странный мужчина. Он сильно отличается от всех моих знакомых. Такое ощущение, что внутри него спрятана целая вселенная, и он даже мне и близким людям открывает её лишь по кусочку, чтобы...» Анна задумалась, пощёлкав пальцами, подбирая слова. «Чтобы мы смогли...» «Одним словом, такое ощущение, что он боится, что, вывалив на нас всё, мы этого просто не переживём». Она посмотрела на Катю с лица которой тоже ушла улыбка. «Я хорошо понимаю, о чём ты говоришь». Тут громко закричала императрица, и Андросова сразу схватилась за клинок. «Не волнуйся», — засмеялась Анна. «Императрица только что спасла жизнь верхушки рода Меньшиковых». «Ты так на это смотришь?» Немного расслабилась Катерина, видя, что вдалеке всё успокаивается. «Ну да, а как по-другому? Думаешь, у них был шанс?» Катя внимательно посмотрела в сторону конфликтующих. В отличие от Анны, она была опытным бойцом, дуэлянтом и истребителем и могла прекрасно оценить способности всех сторон. Четверо Меншиковых. Двое из них очень сильной физики и двое стихийники. Четверо могли бы противостоять половине из этого зала. Врагов нужно знать в лицо, как говорил отец. И Меншиковых, потенциальных врагов их рода, она внимательно изучила. Вот только молодой барон, новый абсолют против них, Катя улыбнулась. Да, скорее всего, она поставила бы все деньги на Голотионова. Тут она увидела, как Александр направляется к ним, и внезапно почувствовала сзади огромный всплеск силы. Коробки с подарками полетели во все стороны, и оттуда вырвалась здревная голова змеи, которая стремительно метнулась в сторону Анны. Рефлексы Андросовой сработали быстрее разума. Анна полетела в сторону, когда Катерина буквально швырнула её прочь, закрыв своей грудью. Время как будто остановилось. Змея приближалась, а не активировать дар, не вытянуть меч, Катя явно не успевала. Единственное, что она успела это улыбнуться. В отличие от неё, Анна не дефектная, а ещё она жена Александра. Так пусть же они будут счастливы. Вот только по прошествии того мгновения, которое она стояла на то, чтобы змея откусила ей голову, ничего не произошло. Открыв испуганные глаза, она увидела Глоктевонова, что стоял на теле змеюки, у которой, в буквальном смысле этого слова, пасть была разорвана пополам. Никакого оружия у него не было, а с его рук стекала змеиная кровь и змеиный яд. Он смотрел пристально только на неё, и в глазах у него была глубокая задумчивость. Я почувствовал всплеск силы. И даже прозивал тот момент, когда из кучи подарков выскользнула гигантская скальная кобра. Мерзкая, очень быстрая и чрезвычайно идейтатуарь, что всегда нападала из засады, не оставляя своей жертве ни единого шанса. В миг моё сердце ушло в пятки, и я стала осознавать, что только что произошло. Эта кобра была непростой. Она умирала, и взгляд её был безумным. Она хотела только одного облегчить свои страдания, ведь в неё закачали столько энергии, что хватит на десяток её сородичей, которые сейчас её попросту разрывало. Однако она не могла умереть, ведь её контролировали, и единственный шанс для неё это было выполнить приказ. Целила змея явно в ванну, вот только на её пути оказалась Катя. Пришлось мне нырнуть в тень так глубоко, как я ещё не нырял в этом теле. Даже при битве с некромантом такого не было, ведь у тени есть одно интересное свойство: чем ниже туда погружаешься, Тем больше идёт рассинхронизация времени с этим миром. Время и пространство там искажается. Один шаг в глубине тени может равняться десятку метров здесь, а то и километру. Соответственно, за считанные секунды можно преодолеть гигантское расстояние. Кобра была очень быстрой, и для этого мне пришлось нырнуть очень глубоко, но я успел вовремя. Выскочив перед самой мордой, я схватил её за пасть и тупо разорвал пополам, вкачав в себя кучу энергии. Тварь была сильная, часть яда прошла под мой доспех. Я прямо физически почувствовал, как у меня заработали печати, нивелируя это действие. Но я повернулся к Андросовой, которая стояла с закрытыми глазами и улыбалась. Когда она открыла глаза, я увидел в них странное чувство, которое перевернуло всё внутри у меня. Честно говоря, я хотел отморозиться от князя Андросова. Не потому, что мне не нравилась Катя, мне не нравились эти движения и политические игры. Кроме этого, Я примерно понимал, как излечить её полностью, чтобы выбор из мужчин у неё был чуть побольше. В общем, я хотел взять тайм-аут, но сейчас, когда она без раздумий бросилась закрывать своей грудью мою жену, если я что-то и ценил в этой жизни, так это преданность и самопожертвование. И то, и другое Катя продемонстрировала прямо сейчас. Причём сделала на это абсолютно безвозмездно, не рассчитывая ни на какую награду. Какая у неё могла быть награда после смерти? «Спасибо», — улыбнулся я широко и сделал к ней два шага. «Прошу прощения, у меня сейчас грязные руки». Я продемонстрировал свои ладони, с которых капал змеиный яд и, попадая на пол, прожигал мраморные плиты пола. Всё это происходило под шокированные взгляды всех присутствующих. Люди замерли в недоумении, не веря своим глазам. Ведь в один момент я разобрался с коброй и теперь стоял весь в её крови, и как будто ничего не случилось, общался с Катей. А мрамор тем временем нехило так прожгло. Она оказала мне услугу, довольно громко сказал, чтобы все это услышали. И я это ценю. Я рад, что мне позволено иметь в друзьях такой достойный род. И это всё был этикет и репутация, о которой не стоило забывать. Правда, я не ждал, что Катя так быстро придёт в себя. Не стоит, Саша. Какие услуги могут быть между нашими родами? Я сделала то, что должна. Получается, на ровном месте я поднял её репутацию и сообщил при всех, что теперь я должен ей услугу. А это, на секундочку, в этом обществе многого стоит. Да кто же мог только подумать, что она тут же захочет, чтобы я вернул эту услугу. Впрочем, да, заслужила и... Она и правда сегодня своим поступком заставила взглянуть на неё по-другому. Катя после своих слов медленно приблизилась ко мне, достала свой платок и вытерла капли крови, в которой не было яда на моём лице. а затем намеревалась прикоснуться щекой к щеке, как бы обозначив подобие поцелуя. Это был такой своеобразный ритуал, как среди мужчин, так и среди женщин для аристократов, которые показывают, что между ними что-то есть. Она так уверенно это делает, что я захотел улыбнуться, ведь видел, как глубоко в её глазах плещется страх. Она поставила сейчас очень многое, и отвергни я её или отстранись в сторону, и всё. Полагаю, что об этом будет судачить вся имперская знать. А её репутация, скажем мягко, будет подмочена надолго. Времени на раздумья у меня не было, но и поступить по-другому я уже не мог. Катя. Она буквально готова была отдать свою жизнь, ведь змея была сильной и быстрой, не дав ей времени на подготовку. Правда, с её рефлексами она вполне могла успеть отпрыгнуть, но вместо того, чтобы спастись самой, она закрыла собой мою Анну. Тогда я просто повернул голову и встретил её губы своими при всех свидетелях и услышал, как люди дружно ахнули. А потом ещё несколько раз после того, как все поняли, что я спокойно стою и не умираю. «Так кто же он такой?» — послышали шепотки людей, которые, вероятно, не слышали обо мне раньше. А тут сразу абсолют, разломная тварь его не взяла, да ещё и проклятую целует. «Это было опасно!» — задорно рассмеялась первая госпожа Галактионова. И подойдя поближе, аккуратно прикоснулась пальчиками к руке Кати, затянутой перчаткой. Только я увидел, что её тряхнуло, но девушка мужественно претерпела дискомфорт. Умничка. Вот же. Таким действием она всем показала, что решение об отношениях с Екатериной не сугубо моё, и моя жена очень даже не против. Извините, во всеуслышание заявил я. Мне нужно срочно в туалет. И да, Всё, что произошло, без комментариев. Секреты рода, сами понимаете. Всё больше и больше людей собирались вокруг. Они между собой переговаривались, обсуждая случившееся. В это время имперская охрана бегала в здании целыми группами и брала под контроль всех возможных персонажей и все проходы. Прошу прощения, мне нужно привести себя в порядок, извинился я перед девушками. Развернулся и побрёл, оставив всех без подробных объяснений. Когда офигевшие слуги провели меня в уборную в процессе матия, я разрушил мраморную раковину и, кажется, прожёг канализацию. Но мне было совсем не жалко губернатора. Если он и его люди прозевали такое смертоносный подарок, то поломанная канализация это меньше, чем они могут заплатить. Честно говоря, я хотел найти ответственного за это и свернуть ему шею, поэтому мне пришлось немного охладиться. Вызвал нужного мне слайма нежно-голубого цвета, последнее изобретение Валерчика, который не только командовал работой со слаймами, но и занимался их селекцией. Голубой слайм должен был выполнять функцию походной аптечки. Все еще проходили испытания, но в идеале каждый из моих гвардейцев должен был таскать такого с собой. Он был достаточно функционален. В случае ранения он закрывал рану, дезинфицировал её, выводил токсины и прочую срань, что сильно повышало шанс человека дожить до прибытия лекаря. Причём делал он это автономно. Если боец терял сознание, то Слайм чувствовал это и выползал из рюкзака, стремясь закрыть рану. Вот сейчас он с урчанием облизал мне руки, часть тела, собрав остатки яда. Я с грустью посмотрел в зеркало, поняв, что очередному моему костюму пришёл трындец. Но на выходе меня ждал слуга с новым смокингом и с извинениями от губернатора. Смокинг я принял. Не ходить же мне, как бомж. А вот извинения проигнорировал, пока не разберусь во всём сам. Впрочем, когда дошёл до зала, там было всё закончено. Императрица показала мне на бриллиантовое жарелье, самый большой камень, из которых в середине отсутствовал, и протянула мне письмо. «Сильный артефакт. До активации невозможно было понять, что он с подвохом». Самолевай, что даже мои безопасники его бы обнаружили. Я взял ажили в руки и прислушался, а затем раздвинул разбросанные по полу подарки и поднял с пола пару крошек камня, который рассыпался, потеряв его пальцами. Ну да, согласен. Лунный камень, любимый материал артефакторов, что работают для разных орденов убийц. Он не давал никакого магического цвета на реальном уровне и абсолютно никак не фона. Обнаружить магическим сканером действительно было нельзя. Получается, из этого камня было сделано пространственное убежище, а внутрь него засунута эта змеюка. И у меня даже есть подозрение, кто это сделал. И да, это была не душа, это была натуральная змея, обученная активироваться в определенный момент». «Это тебе», — протянула императрица в скрытый конверт. «Нехорошо читать чужие письма», — улыбнулся я. Я императрица, мне всё можно, пожала она плечами. Я неодобрительно покачал головой и достал открытку, внутри которой ровным почерком было написано: Надеюсь, что без этой сучки тебе будет проще жить, маленький ублюдок. Считай это бесплатным уроком. Нельзя привязываться к людям, которых ты не в состоянии защитить. Внизу подписи не было, но от руки был нарисован силуэт медоеда. И не он сам текст письма, не сам полный постой, что должен был лишить меня жены, а использование этого тёмного знака с сумасшедшей сукой, так какой-то случайно родившейся в моём роду, это взбесило меня больше всего. Саша, с тобой всё в порядке? Успокойся, сказала императрица, и я понял, что слегка отпустил свою ауру. Я улыбнулся и посмотрел на Елизавету. Всё в порядке, Ваше императорское величество. Она даже не улыбнулась. Саша, «Пообещай мне одну вещь». «Что имена, ваше императорское величество?» Я продолжал улыбаться, хотя в моей душе всё клокотало. «Обещай мне, что ты не объявишь войну Китаю». Она попыталась изобразить смех, сводя всё в шутку. Вот только смех у неё выходил местами нервный. Тут уже не выдержал я и тоже рассмеялся. «Да вы что? Где я, а где Китай? Это как бы разные весовые категории, разве не так?» Когда это тебя останавливало? буркнула сердито императрица. Тут со всех сторон стали уже подходить люди, и она покачала головой. Ладно, пойдём. У меня тоже есть для тебя подарок. Подарком оказался родовый меч Корвус или Ворон, шестой меч из двенадцати, и он принадлежал одному из наследников, Андрею Галактионову, который однажды не вернулся из разлома. Чёрное лезвие чёрное роятка, эфис в виде крыльев ворона, разломная тварь ощутила меня и её ментально хрипло каркнула, приветствуя кровь голкионовых. Аквила дрогнула, приветствуя собрата. 6 из 12 мечей собрано. Императрица не сказала, где она его взяла, лишь с лёгкой улыбкой ответила, что там, где взяла, там больше нету, совсем никого нету. Ожана упомянула, что приберегала его для подарка на свадьбу, но сегодня решила совместить приятное с полезным. Если хочешь, я его собью тебе прямо сейчас, кивнула она на Андросову, которая о чем-то спорила с отцом неподалеку. "Снова?" не выдержал я. "Как хочешь", пожала плечами императрица. "И даже на свадьбу не пригласишь?" Кажется, она нашла способ, как можно меня подкалывать, показывая, что не только я так умею делать. А вы прилетите? В свою очередь, поинтересовался я. Кто знает, кто знает, засмеялась Елизавета Петровна и тут же отвлеклась на другого гостя. В общем, банкет прошёл в тёплой дружественной обстановке. Напряжённость после чуть было не состоявшейся дуэли и неудачного покушения ушли вместе с многочисленными литрами разнообразного алкоголя, что выпили участники банкета. Быстрое расследование показало, что все слуги, которые принимали этот подарок, оказались мертвы. Но что самое интересное, камеры наблюдения ничего не показывали. Точнее, на камерах было видно, как из воздуха, из ниоткуда появляется коробка. Слуга её берёт, кому-то кланяется и идёт в сторону дома. Кто-то обладал способностью не отражаться в камерах. А раз слуга принял подарок, значит это кто-то был из тех, кто присутствовал на банкете. Служба безопасности сейчас отслеживала перемещение всех гостей. Кто куда-либо пропадал и снова появлялся. Но что-то мне подсказывало, что это безрезультатно. Работал я на профессионал. Первая шла императрица, она проезжи сразу на аэродром, чтобы отбыть в столицу, небрежно бросив, что ВВС у Галактионов быть. Сразу после неё быстро удалились Мееншковы, бросая на меня странные взгляды, где я не нойс было смешано с задумчивостью. Мой финт со змеёй, похоже, их слегка озадачил. Что ж, Сегодня я чувствовал, что получил всё, что хотел. После банкета я направился к выходу, где меня подждал князь Андросов. Один, без Екатерины. "Когда свадьба?" был первый его вопрос, и у него, как я видел, аж глаза горели от нетерпения. Я сидел в буревестнике и обнимал свою Анну, как у меня засветился телефон, который лежал на столике в беззвучном режиме. Говорить ни с кем не хотелось, но решил всё же проверить, что там. Лучше бы я этого не делал». Александра, не в службу, а в дружбу, пришли штукарь. Когда я увидел это сообщение, то у меня начал дергаться глаз. «Да ё-моё!» — только начал я, как зазвонил телефон. Это был Бурбулес. «Насколько срочно надо, что ты даже решил позвонить?» — уточнил я. «Нет, Александра, я всего лишь решил над тобой приколоться. Смешно получилось, верно?» «Не очень», — сказал я. «Как у вас дела?» Гэмин забрали, возвращаемся домой. И что? Вы даже не зашли ни в один из рок-клубов и не устроили там дебош? Улыбнулся я. Ну ты ведь запретил нам пить в командировке. Так что пьёт только ашек, гад такой, проговорил в сторону Бурбулис. Да потому что мне не нужна война с гранатом. Минутку, Александро, посерьёзнел Бурбулис. Он проговорил что-то в сторону. Когда он вернулся, в голосе у него не было ни капли смеха. Так, у нас проблема. Кто-то украл камень. Что значит кто-то украл камень? Офигел я. Ну, ашик отошёл за пивом, а когда вернулся, чемодана уже не было. При том, что я находился в 5 метрах от него, а дед уже возвращался с туалета. Мимо нас точно никто не проходил. Вряд ли это обычная воришка. Твою мать, как же всё не вовремя. Я снова разозлился. Не то, что мне на хрен сдалась эта загадочная каменюка, но чёрт возьми, Нельзя ничего красть у Галактионова. Знаешь что, Бурб? Найдите его. Найдите и накажите вора. Если для этого нужно бухать, то чёрт с вами, бухайте. Сделаем, хмыкнул Бурб и положил трубку. Что такое, дорогой? Немного устало и сонно проговорила Анна. А подскажи-ка мне, солнышко, спросил я. Может ли страна объявить войну роду, не вмешиваясь в это его государство? Да, теоретически может, широко зевнула Анна, прикрыв рот кулачком. И извините, сказала она мне. Вот только для этого государства-обедчика должно дать пинок под зад тому роду, чтобы те разбирались на другой территории. Как ты думаешь, императрица меня выпнет? поинтересовался я. Что вы повываете с коронатом? улыбнулась она. Надо заревать, что тебя пинать-то не надо, ты сам побежишь. Это же «Так весело», — передразнила она меня. «Всё-то ты про меня знаешь», — чмокнула её в щёку. «Ладно, надеюсь, что эти два пенсионера решат всё по-тихому». Тут Анна не выдержала и рассмеялась. «По-тихому? Ты точно говоришь о Бурбулесе и о деде?» «Блин, ну да. О чём это я?» — сказал я и обнял Анну покрепче. «Ладно, засыпай. Не ехайся ещё долго. И вообще, говорят, у лягушатников техника неплохая. Прибарахлимся».